Second, дракон. Утром ветка нюхает мясо и морщит носик. Я тоже нюхаю. Да. Не хочешь есть, сиди до вечера голодная. Кидаю кусок в рот и глотаю не жуя. Поскорей заедаю молодой березкой. Ветка жует черствый хлеб, маленький кусочек сыра. Запивает водой. Делает вид, что довольна. Собираю вещи, расправляю крылья. Мышцы болят. Я же не перелетная птица, массаракш. Слышал, дикие гуси под крыльями мозоли с кулак величиной набивают, а мне пятеро дальше лететь. Лечу, как экранолед, над самой землей. Постепенно мышцы разогреваются, набираю высоту и скорость. Вчера прошел... Чуть больше тысячи километров. Умру, но сегодня пройду не меньше. Вызывает Лира. Сбросили на планету два флайера с ежиками. Один не выдержал аэродинамического удара, вошел в штопор, упал в болото и затонул. Ежики на борту целы, но покинуть кабину не могут. Второй флайер в порядке. Еще через час второй доклад. Лайер высадил ежиков, взлетел и идет нам навстречу. На нем какие-то подарки для меня и ветки. На земле, в замке, заканчивается монтаж большой 0Т-камеры. Полным ходом идет монтаж спускаемых аппаратов, оснащенных антигравами. Вся заминка самих антигравах. Это технология 22 века, а все оборудование замка Двадцать первого. Так что ждать мне еще не меньше месяца. Ветка кричит, подпрыгивает на моей шее и указывает вниз. Однами нами стадо лесных оленей. Пикирую, хватая одного, снова набираю высоту. Связывать в воздухе ноги брыкающемуся оленю задачка не из легких. Ну, справляюсь. Подвешиваю к поясу. Неудобно. Сажусь и пристраиваю на спину. Взлетаю. Доклад от Лиры. Ежики подошли к шаттлу. Лира управляет ежиками и описывает все, что они видят. Люк закрыт. Открыть не могут. Селенок не хватает. Ищут пробоину. Нашли. Выбито стекло кабины пилотов. В кабине полный разгром. Ремни кресел оборваны. Засохшие пятна крови на полу, но тел нет. Крышка приборной панели отвинчена и аккуратно поставлена в угол. Кто-то пытался ремонтировать. Южики идут по кровавым дорожкам в коридор. Медицинский модуль работает. Перед ним на полу куча скафандров и одежды. В модуле заняты четыре биованны из шести. К сожалению, ежики не могут напрямую подключиться к компьютеру модуля. Лира заставляет их построить пирамиду. Верхний набирает запросы на клавиатуре. В ваннах три мужчины, одна женщина. Все поступили в очень тяжелом состоянии. Регенерация идет нормально, опасности нет. Голос Лиры становится ликующим. «А где пятая?» – спрашиваю я. Найдем, обязательно найдем, радуется Лира. Кто-то же их в биованны засунул, пульт пытался починить. Наверное, это Ливия. Она никогда голову не теряет. Запросим у медицинского модуля рост и вес пациентов. Коша, это не Ливия, это Сандра. А Ливия в ванне. Ногу потеряла, сообщает Лира через несколько минут. Еще около часа. Ёжики обыскивают шаттл. Следов мало. Видны следы рубких попыток ремонта нуль кабин. Сделана запись в борт-журнале. Аккуратно убраны в контейнер аккумуляторы. Вот, пожалуй, и все. Лира выводит ёжиков наружу и начинает обыскивать местность. Найдено кострища. Рядом с кострищем запас дров и обгорелая стрела для лука. Кострище еще несколько дней, следы побиты дождем. Больше всего настораживает стрела. Сандра не могла выковать наконечник. В нее стреляли, но почему стрела обгорела? Сандра бросила ее в костер, но потом вытащила. Или вытащил тот, кто стрелял в Сандру. Лира задает ежикам программу поиска расширяющейся спирали. Я советую спустить на планету. Еще две сотни ежиков. Сажусь еще более усталый, чем вчера. Но план выполнил. Пролетел 1100 километров. И догадался сесть на берегу речки. За водой ходить не надо. Снимаю со спины оленя. Ветка ноет. Жалко бедного. Достаю пистолет. Узким лучом отрезаю оленю голову. Тушу. Подвешиваю на дерево, чтобы стекла кровь. Ветка ревет в два ручья. Утверждает, что я плохой и жестокий. «Я черная птица», — говорю я. «Нет, неправда. Я хороший. Вот она, женская логика». Даю ей ножик и говорю, что будет помогать разделывать тушу. Следующую будет разделывать сама. Толку от нее, конечно, никакого. Ну, пусть привыкает. Когда на землю вываливаются кишки, роняет ножик, хватается за рот и отбегает. Я получил выговор от Лиры, что мучаю бедную девочку. Слишком устал, чтобы спорить. Кончая разделывать тушу, развожу костер, жарю мясо. Пока оно жарится, засыпаю. Просыпаюсь опять без наушников. Наушники у ветки. Она суетится у костра. Навожу на нее уши и напрягаю слух. С орбитальной в два голоса объясняют, как готовить жаркое на костре. Сажусь и тоже начинаю подавать советы. Получаю обгорелый кусок мяса, хрустящий на зубах и весь в золе. Ветка отдает наушники, чтобы освободить обе руки. Теперь я работаю ретранслятором. Наверху идет жаркий спор между Анной и Личией, главной поварешкой замка. Чтобы погасить его, прошу Анну дать сводку. Сандра не найдена. Комиссия собирается домой. Вот и все новости. Утром вижу флаер с обещанными подарками. Пока мы спали, Лира посадила его в поле и подогнала по земле прямо к лагерю. Среди груза полный комплект оборудования космодесантника для ветки. Огромное количество обезвоженных продуктов и много-много килограммов полезных мелочей. Если Кора думает, что я грузовой вертолет, то ошибается. Еще на заре туризма установлено. Брать надо не то, что нужно, а то, без чего нельзя. Проверяю, что еще нельзя. И изымаю из обмундирования ветки лазерный пистолет. Вызываю орбитальную и говорю Лире, чтоб не подгадывала особенно момент сброса флайера к прохождению станции над точкой посадки. За сутки флайер долетит до любой точки планеты. А если разобьется, но груз уцелеет, так на планете уже три исправные машины. Пошлем ближайшую за грузом. Лира не соглашается. И правильно делает. Очередной флайер падает в непроходимый лес в километрах трехстах от шаттла. Деревья смягчили удар, и груз сотни ежиков-разведчиков уцелел. Новая незадача. Ежики практически не могут передвигаться по толстому, мягкому слою мха. Советую выстроить их цепочкой и задним бежать вперед по спинам передних на манер гусеницы трактора. Ветка во время перелетов болтает без перерыва, но не со мной. Первый день я запретил, и она свято блюдет это правило. Болтает с орбитальной. У нее теперь свои наушники, свой коммутатор с маленьким экраном. Узнаю о «Секонде» много нового. Мне Ветка об этом не рассказывала. Думала, что я и так это знаю. Например, о назначении ошейников об этих обручальных кольцах-переростках.